Я понимала, что если хоть один исполнитель заболеет, то картина остановится, и её будет очень трудно восстановить. Вновь собрать актёрский ансамбль, он расползется по разным фильмам и спектаклям. Я объяснил актёрам сложности и необычность съёмочного процесса именно нашего фильма, и они это поняли. Съёмка не сорвалась ни разу. больными, откладывали все другие дела. Актеры увлеклись сценарием, им нравилось его гражданственность, им по душе пришлись роли, которые они играли. Какова это была атмосфера на съемке, где собрались замечательные звезды нашего театра и кино, где встретились подлинный талант, была творческой. Соперничество в самом лучшем смысле этого слова заставляло каждого артиста выкладываться изо всех сил и стараться заткнуть за пояс Партнёр. Сои тронной речи в первый съемочный день, когда наконец-то удалось увидеть кинопавильон и всех артистов одновременно, я дал не понять, что если какой-нибудь актер не явится на работу, я съемку не отменю. А его реплики отдам другому исполнитель. Я знал, что артисты этого ох как не любят.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 Метод, которым снималась наша комедия, можно было бы окрестить методом бури натиска непрерывной атаки. И мне кажется, что атмосфера съемочной площадки проникла и в ткань самого фильма, в его ритм, его нерв, его напряжённость. Мне как режиссеру, было неимоверно трудно держать одновременно в поле зрения, направлять, корректировать игру 30 исполнителей. Каждый из которых личностей и дарование невероятно сложен. Один я с этой задачей, да еще в такие короткие сроки не смог бы справиться. Здесь мне помогла дружеская, творческая атмосфера, где подначка насмешка и товарищеская взаимопомощь были основой отношений между партнёрами. Собирав, полагал, Охеджаковой, Немаляево, Остроубовой, буркова Брудукову и наоборот. Причем на дружской и с совета перемешивались язвительными шуточками и убийственными остротами в адрес партнеров. и неизвестно, что помогало больше. Стоило кому-нибудь из артистов потянуть одеяло на себя, как он тут же получал дружный отпор от своих товарищей. В законном самбле коллектива сделался на съемочной площадке главным, а его не так легко установить в большинство.